Глава 841. Каладбища Императорской Семьи В прошлом три тысячи алых кристаллов казались Ван Буалой астрономической суммой. Такие деньги могли заставить бессмертных позеленеть от зависти. Даже практики стадии планеты не смогли бы пройти мимо такого богатства. Вот почему Ван Буал отказался от предложения Сахаяна. По его мнению, хитрый плут просто пытался выжать из него побольше денег. Но после недавней стычки с Первым Легионом... «Если три тысячи алых кристаллов помогут ему достичь стадии бессмертия, деньги будут потрачены не зря. Когда стану бессмертным, то с проклятием маски смогу бросить вызов Гумо. Победитель этого поединка вполне очевиден, но я всё равно считаю, что этого хватит». В ожидании ответа Сехаена он прикидывал свои шансы. Несколько минут спустя из нефритовой таблички раздался знакомый голос. «Брат Бауле, ха-ха, ты всё-таки связался со мной!» «Мы братья, поэтому не слом на тебе врать. Моя информация действительно может помочь тебе стать бессмертным. Но хочу предупредить, она лишь даст тебе шанс. Сможешь ли ты реализовать его, зависит только от тебя. Разумеется, если ты готов заплатить больше, я задействую свои связи и попытаюсь напрямую прислать тебе это благословение, я открыт для диалога». Ван Бауло услышал в голосе Сэхоэна нескрываемую радость. Пробормотав что-то нечленораздельное, он спросил о цене за само благословение, а не за информацию о нём. «Пятьдесят тысяч алых кристаллов!» Тут же выпалил он. «Что б тебе!» Мысленно ругнулся Ван Бууле. Не зря он про себя окрестил Сэхоэна жадным дельцом. «По рукам! Буду тебе должен!» «Ха-ха! Не шути так, брат Бууле!» «Позволь сначала поделиться информацией за три тысячи алых кристаллов!» Сэхоэн покашлял. Мастерски уйдя от обсуждения скользкой темы. «Я слушаю!» Их разговор начал немного раздражать Ван Бууле. «Что ж, мне нужен задаток!» Сэ Хоян замялся и умолк. «Брат Хоян, ты что, мне не доверяешь?» Ван Бууле поднес нефритовую табличку поближе к лицу и медленно отчеканил каждое слово. «Эм, ладно, раз ты сам связался со мной, значит, ты настроен серьёзно. Платить вперёд не нужно. Перейдём к делу». Сэ Хоян вздохнул. «Мало кто в цивилизации Божественное Око знает об этом. Этими сведениями владеет только императорская семья. Это большой секрет их семьи». На вот оставшейся мне информации речь идёт о кладбище императорской семьи. Сэ Хаён для пущего эффекта стал говорить тише. Кладбище, именно, место, где хоронят всех оставшихся особо императорских крови. Там же похоронен создатель цивилизации Божественное Око, первый император. Кладбище таит в себе упомянутую им возможность, потом император неоднократно пытались заполучить её, но сделать это очень трудно. Если у тебя получится, то я гарантирую, что ты поднимешься на стадион бессмертия. Сэха-Ян внезапно цокнул языком и замолчал. Ван Боула терпеливо ждал. Сообразив, что Сэха-Ян больше ничего не скажет, он прочистил горло и спросил про задаток. «Так как мне переслать тебе алые кристаллы?» С болью в сердце спросил он. «Просто положи их на нефритовую табличку. Она переместит их ко мне». «Но зачем, брат Боула? Ты что, думаешь, я тебе не доверяю? Думаешь, мне нужен задаток?» «Я ненадолго замолчал, потому что мне надо было кое-что уладить». С ноткой недовольства объяснил Сэха-Ян. Ван Боуле совершенно не хотелось с ним спорить, поэтому он просто переслал ему три тысячи алых кристаллов. «Теперь ты готов говорить?» — спокойно спросил Ван Боуле. «Ха-ха, брат Боуле, мне нравится твоя прямолинейность. Не волнуйся, если меня кто-то ещё раз побеспокоит, мы станем кровными врагами. На время рассказа я весь твой». Теперь вот он стал намного дружелюбней. Сделав глубокий вдох, Сэхэйн выложил всё, что знал. Имперарское кладбище это запретная территория Императорской семьи цивилизации Божественное Око. Это место защищено магией их линии крови, туда могут войти только те, в чьих жилах течёт кровь императорской семьи. Если ты попадёшь туда, то сразу почувствуешь, будто всё кладбище ненавидит тебя и желает изгнать. Поэтому тебе надо действовать быстро. Чем дальше ты будешь забираться, тем мощнее будет изгоняющая сила. В самом сердце кладбища, где стоят врата, ведущие в спальнянцы, изгоняющая сила будет совершенно немыслимой. Как только ты ступишь на территорию Имперского кладбища, твоим главным врагом будет время. В лучшем случае ты сможешь пробыть там не дольше времени горения благовонной полочки. Теоретически ты можешь добраться до сердца кладбища, но у тебя будет слишком мало времени, чтобы открыть главные врата. В этом моменте Ван Боло выгнул бровь. У него в голове уже появился примерный план кладбища. Из описаний следовало, что оно подразделялось на внутреннюю и внешнюю области. В центре кладбища находились главные врата. Барат Бауле, не беспокойся. За 3000 кристаллов я не просто поделюсь с тобой информацией. Когда окажешься у главных ворот Имперского кладбища, свяжись со мной с помощью этой нефритовой таблички, и я помогу тебе попасть внутрь. Сэ Хаён сказал всё это уверенным и довольным тоном, словно очень гордился тем, что мог предложить такие услуги. После твоего перемещения в осыпальница вся будет зависеть только от тебя. Нефритовая табличка слабо завибрировала. Ван Бауле либо подсотом отправил в неё божественное сознание. Странное возмущение духовная энергия внутри превратилась у него в голове в карту имперского кладбища. Ван Баолах Муро покосился на нефритовую табличку, а потом закрыл глаза, чтобы получше изучить карту. Она отличалась от того, что он рисовал у себя в голове, но в целом кладбище действительно было поделено на две области. Барат Бауле, за 3000 алых кристаллов я не только помогу тебе переместиться за главные ворота, в услуга включены ещё 2 перемещения туда и обратно. Как только будешь готов, Я перемещу тебя во внешнюю область кладбища. Как только ты выберешься из внутренней области за действо не фритовую табличку, я перемещу тебя домой. Что думаешь? Сахаян надёжный парень, верно? Радостно спросил он. Ван Болоня ответил: "Пока горела благовонная полочка, он сильно размышлял. Наконец у него блеснули глаза. Перемести меня прямо сейчас". Хорошо. Сахаян со смехом использовал какую-то неизвестную технику. Следующей миг из нефритовой таблички в руках Ван Боле брознул яркий свет. Ван Боле утонул в свечении тут же и сейчас. Перемещение было мгновенным, но ощущалось как долгое путешествие. Когда у Ван Боле перед глазами немного прояснилось, он увидел незнакомый пейзаж. Над головой нависло лабогромное небо, земля под ногами была угольно-чёрного цвета, вдали высились горы и какая-то растительность. Сильный порыв ветра принёс с собой запах смерти. Зловещее ледяное и ветер необъяснимым образом продирал до самых костей. Впереди стояли колонны, казалось, подпирающие небосвод, среди них сверкали чёрные молнии. В вышине раздавался раскатистый рокот, способный потрясти любую водо глубины души. Он находился на планете Легион раскол судьбы. Его переместило на главную планету цивилизации Божественное Око, на запретную территорию имперского кладбища, осмотревшись, Иван Болонь несколько раз глубоко вздохнул. Оперативность Сэхайена произвела на него определённое впечатление. «Нельзя, чтобы три тысячи алых кристаллов пропали даром. Я обязан реализовать эту возможность». Ван Була понимал, что у него было мало времени, поэтому сорвался с места. Благодаря карте он знал, где находились главные врата. Не успел он далеко уйти, как у него сузились зрачки. Он резко остановился. Что-то в окружении показалось ему подозрительным. «Что-то не так!»